Часов до десяти я провалялась в постели, изводя себя разными мыслями. Толку от этого не было, зато беспокойство прибавилось. Я вышла на кухню выпить кофе, когда вновь зазвонил телефон. Голос Риты, секретаря деда, я узнала сразу. «Детка», — торопливо сказала она, поздоровавшись, «он хочет тебя видеть. Сможешь подъехать через полчаса?» «Конечно». «Поторопись, дед злой как черт», — перешла она на шепот. «Лучше не опаздывай. Постараюсь», — заверила я ее и пошла переодеваться. Дед терпеть не мог баб в джинсах, о чем и заявлял неоднократно. В офисе дамы не рисковали появляться в брюках. Правда, в жару все дружно облачались в шорты. Против них хозяин не возражал. Однако сейчас жары не наблюдалось, поэтому я выбрала темно-синий костюм и белую блузку, тщательно уложила волосы, поморщилась, потому что увиденное в зеркале не очень радовало и направилась к машине. Через десять минут я покинула гараж, махнула рукой отставному генералу, который как раз появился на балконе, и выехала на проспект, то и дело поглядывая на часы. Дважды не обратив внимания на красный сигнал светофора, я смогла подъехать к офису вовремя. Охрана внизу выглядела чрезвычайно деятельной. Народ сновал из кабинета в кабинет, на лицах читалась решимость совершить трудовой подвиг, словом, работа шла полным ходом. А я поздравила себя с тем, что благодаря расположению хозяина избавлена от необходимости торчать здесь с утра до вечера. Впрочем, может, это дед избавил себя от необходимости лицезреть мою физиономию каждый день. Ходи, разберись. Я поднялась на второй этаж, кивая в ответ на приветствие, и вошла в приемную. Рита подняла голову от бумаг и приложила палец к губам, призывая к молчанию. Из кабинета деда доносился мощный рык, которые не могли заглушить даже двойные двери. Ритка беззастенчиво подслушивала, совершенно меня не стесняясь. Я плюхнулась в кресло и шепотом спросила, «Кто у него?» «Черник!» Тоже шепотом ответила Рита, продолжая подслушивать. Минут через десять рык стих, а еще через пять минут распахнулась дверь кабинета и показался Черник Артур Петрович. Пухлый молодой человек лет тридцати, в светлом костюме очках в золотой оправе его темные волосы прилипли к потному лбу лицо было багровым губы подергивались казалось он вот вот разрыдается черник торопливо прикрыл дверь достал из кармана платок вытер лицо покачал головой и сказал ни к никому не обращаясь сумасшедший дом по какому случаю лютует проявил я любопытство вас зачем вызвали Игнорируя мой вопрос, спросил Черник. «Без понятия». «Что-то не так», — кусая губы, пробормотал он. «Я думал, может, вы знаете, не больше вашего». Я поднялась с намерением идти к деду, но Черник остановил меня. «Там не Федов. Не Нефёдов был ближайшим другом деда. Их разговор мог затянуться надолго. «Может, я выпью кофе в баре?» — спросила я Риту. «Лучше здесь жди», — зашептала она. «Кофе я тебе заварю». Черник между тем схватил графин, налил воды в стакан, выпил и, должно быть, почувствовал облегчение, посмотрел на меня и опять спросил. «Вы правда не в курсе?» «Может, буду в курсе после встречи с ним?» «Понятно». Он привычно пожевал губами. Точно черт в него вселился. Вчера все было отлично, а сегодня прицепился к смете, хотя утверждали ее две недели назад, а я опять виноват. Уходить надо, искать другое место. Нет возможности работать, мы с Ритой переглянулись. Она презрительно хмыкнула, тем самым выражая свое отношение к его словам, Черник работал на деда лет пять и трижды в неделю собирался уходить, однако в серьезность его намерений никто не верил. Таких денег, как здесь, ему нигде не заработать. Да и сама возможность ухода лично у меня вызывала сомнения, так как Черник ведал финансами деда и прекрасно понимал. В общем, понять было нетрудно. Глядя на его потную физиономию с затравленным взглядом, Я вдруг подумала, что он, возможно, и в самом деле мечтает уйти, хлопнуть дверью, желая потешить своё самолюбие. Если честно, дед относился к нему по-свински, потому что не уважал бесхарактерных людей, а черник твердостью характера похвастаться не мог, хотя, по общему мнению, специалистом был от бога. С утра до ночи он сидел в офисе, готовый по первому же требованию предстать перед хозяином и регулярно получал нагоняй. В 30 лет у него не было ни семьи, ни друзей. Выпив лишнего, он часто жаловался, что понятия не имеет, куда потратить деньги, которых с каждым годом у него становилось все больше и больше. Впрочем, у меня тоже ни семьи, ни друзей, и деньги тратить я тоже не умею. Так что мы с Черником, можно сказать, родственные души. — Что-то у нас не так, — с легким всхлипом заявил он, уставившись на меня. Я в ответ пожала плечами. Он поставил стакан, суетливо огляделся и сказал. «Ну, я пошел», после чего покинул приемную. «Ему и правда здорово досталось», — заметила Рита. «С утра было много звонков?» — поинтересовалась я. «Как всегда», — пожала она плечами. «А с какой стати он решил вызвать меня, не сказал?» Конечно, нет. С кем ты разговаривал по сотовому, с кем, мне неведомо, на той сотовой. Откуда знаешь, что разговаривал? Я как раз кофе подавала, тут звонок. Звонившего по имени не назвал? Нет, я бы запомнила. Через пять минут велел позвонить тебе. Понятно, кивнула я, думая о том, что это наверняка как-то связано с ночным происшествием. Дверь кабинета распахнулась, и появился Нефёдов, представительный мужик лет 60, давний друг деда, тоже из бывших военных. Политикой он не интересовался, и страсть деда к этому виду деятельности, по слухам, не приветствовал, но активно помогал, и потому числился в первых помощниках. Меня он тоже не жаловал. Кивнул в ответ на мое приветствие, не раскрывая рта, и вышел из приемной даже не взглянув на Риту. Судя по выражению его лица, жизнью он вполне доволен. Рита нажала кнопку и сказала. «Игорь Николаевич, Оля в приемной». «Заходи», — кивнула она на дверь кабинета, затем приподнялась и торопливо перекрестила меня. Я вошла в кабинет. Дед стоял у окна, сунув руки в карманы брюк и раскачиваясь с пятки на носок. Услышав, как закрылась дверь, повернулся подошел ко мне и обнял за плечи, заглядывая мне в глаза. Я растянула губы в улыбке, демонстрируя большую радость от свидания с ним. «Как дела?» — вместо приветствия спросил он. «Нормально», — ответила я, хотя поначалу хотела сказать «отлично», но в последний момент решила не перебарщивать. «Садись», — кивнул он на кресло, и я покорно села. Он остался стоять у окна, опершись руками на подоконник и продолжая разглядывать меня. Он молчал, и я молчала, делая вид, что меня очень занимает рисунок ковра под ногами. При этом я думала о том, что дед здорово сдал. Сколько я его помнила, а это лет двадцать, не меньше. Он выглядел человеком без возраста. Всегда подтянутый, бодрый, даже седая шевелюра впечатление отнюдь не портила, а в глазах женщин только прибавляла ему шарма. Открытое лицо с яркими голубыми глазами неизменно вызывало симпатию. Однако теперь дед казался усталым. Мешки под глазами, резкие складки от крыльев носа к подбородку, и взгляд... взгляд был колючим. Если, конечно, поблизости не находился фотограф, и дед не начинал позировать. Ему скоро шестьдесят. Через год или через два, сразу и не сообразишь. Через два. В его возрасте пора и о душе подумать. Я представила его в роли пенсионера и мысленно фыркнула. Нет, он из тех, кто умрет на боевом посту. Или лишившись онова. Потому-то эти выборы так много для него значат следовательно и для меня тоже раз мы в одной лодке я опять фыркнула потому что знала что лукавлю по большому счету мне все равно да. между тем дед отлепился от подоконника и устроился в кресле напротив а я вдруг подумала кто стирает ему рубашки официально он вдовец сын давно живет отдельно служит на тихоокеанском флоте уже в больших чинах Дед вспоминал об этом к месту и не к месту, хотя сын вовсе не был его. Он был сыном его покойной жены от первого брака, и несколько лет они ладили друг с другом, как кошка с собакой, до тех пор, пока дед не заработал свои первые сто тысяч долларов. После этого в их отношениях наметился прогресс. Дед никогда не жадничал. А вслед за этим вспыхнули родственные чувства. В настоящий момент с ним жила девица лет двадцати, о невероятной глупости, которой слагали легенды. Но как-то я не верила, что она заботится о его рубашках. Я бы еще немного поразмышляла на эту тему, но деду надоело играть в молчанку, и он изрек. «Говорят, ты много пьешь». «Ну вот, пожалуйста». «Кажется, мое пьянство — любимая тема разговоров», — сурово отрезала я. Он смущенно отвел глаза. «Ты же понимаешь, что я...» Что меня беспокоит, я хочу сказать, когда он вот так начинает мямлить, я готова разрыдаться от жалости к нему. Я закатила глаза, демонстрируя таким образом, как осточертела мне эта тема, а дед ухватил меня за руку и больно сжал пальцы. «Что с тобой происходит?» Вот только разговоров по душам мне и не хватало. Однако, зная его характер, я поняла, что от него так просто не отделаешься, потому я нахмурилась и с обидой в голосе заявила. Между прочим, пью я немного, только вечером. Небольшое отклонение от истины. Только после работы. Тоже не совсем верно. Так что... Да плевать мне на работу, не сдержался он. Я хочу знать. Тут он понял, что взял неверный тон, хлопнул ресницами, точно обиженный ребенок, и закончил весьма трогательно. Поговори со мной. На тему моего предполагаемого пьянства? Не знаю, что тебе доносят, но до алкоголизма мне далеко. Ты в самом деле каждый вечер торчишь в баре? Ну и что в этом особенного? Должна же я как-то проводить свой досуг? Мне что, крестиком вышивать? Или вязать тебе шарфы? Раньше ты находила себе занятия. Раньше у меня была богатая фантазия, теперь поистощилась. Он смотрел на меня, пытаясь облечь свои чувства в слова. Ему это редко удавалось, не удалось и сейчас. Он горестно вздохнул и сказал виновато: «Мне больно слышать, когда окружающие...» «Еще одно слово о моем пьянстве, и я пошлю тебя к черту!» Он опять хлопнул ресницами, точно малое дитя... А я, покачав головой, сказала, «Ей-богу, я пью в меру, точнее, иногда позволяю себе выпить. А в баре сижу, потому что в моей чертовой квартире слишком много места. Я подумываю завести собаку, пока не решила, какой породы. Может, таксу, как считаешь? Таксы симпатичные. По-моему, они уродливые». «Нет, ты не прав. Ужасно симпатичные. Нелепые немного, но... Детка». Не помню, чтобы он называл меня иначе, с его легкой руки или языка. Меня теперь зовут так все, кому не лень. Иногда мне кажется, что имя, данное мне при рождении, и не мое вовсе. Правда, дед произносит это слово по-особенному. У него это получается очень сексуально. Может, он по привычке зовет так всех своих баб, чтобы не путаться? В этом что-то есть. Детка, повторил он погладил мое колено и вдруг выпалил. «Я чувствую себя виноватым». «С какой стати?» — удивилась я. «Наверное, я должен был... Я уделяю тебе мало внимания. Я понятия не имею, о чем ты думаешь, что тебя тревожит. И меня всерьез пугают все эти разговоры». Я решила, что мы уже разобрались с моим пьянством. «Начинаю думать, что кому-то просто очень хочется выставить меня алкоголичкой. Со мной полный порядок, а выгляжу паршиво, потому что ночь была не из приятных». «Что случилось?» — нахмурился он. Во взгляде читалось беспокойство не за себя, а за меня. «Кое-что, но это терпит, как знаешь. Может, нам стоит отдохнуть вдвоем, как в добрые старые времена, а? Ты и я, и никаких дел». Идея не показалась мне заманчивой, правда, в ее осуществление я не очень-то верила, раз до выборов всего ничего, от того напрягаться не стала и молча кивнула. Он, конечно, о выборах тоже вспомнил и недовольно поморщился, поняв, что погорячился. Конечно, сейчас ты понимаешь, но когда все кончится. Я опять кивнула, на этот раз с облегчением. Когда все кончится. Непременно опять что-нибудь начнется, так что можно не волноваться. Он похлопал меня по колену и сказал «Я люблю тебя». Поднялся и пошел к столу. Выходило, что аудиенция закончена. Я поднялась, прикидывая, стоит ли заводить разговор об убитой девушке, и решила, что не стоит. «У тебя все?» — с сомнением спросила я. «Извини, дел полно». «Ты вызвал меня, чтобы узнать о моем самочувствии?» «Между прочим, мы не виделись неделю. Если быть точным, восемь дней, и все эти разговоры, мог бы позвонить по телефону. Я хотел тебя видеть». «Ну-ну, тогда я пошла». Я направилась к двери, поймав себя на мысли, что вздыхаю с облегчением. Я была уверена, что мой вызов связан с ночным происшествием, но если я ошибалась выходит он о нем ничего не знает или считает что оно не имеет к нам отношения иными словами он не знает убитую и у нее никогда не был чем же все таки порадовала тебя эта ночь спросил он когда я уже взялась за ручку двери так волков звонил разворачиваясь сообщила я убили девушку из пирамиды у нее на квартире — Волков нашел под креслом твою визитку. Судя по всему, новость не произвела на него впечатления, если только она была для него новостью. — Ограбление? — спросил он. — Не похоже. — Не вижу повода для беспокойства, — подумав, изрек он. — А ты? — Я — нет. Волков слегка обеспокоен. — Чем же? — Показаниями соседей. Девчонку посещал дядя, чье описание вполне подошло бы к тебе. — А как ее зовут? — Кудрина Алла Дмитриевна. Я сообщила адрес, ожидая реакции. Он поджал губы, потом покачал головой. — Нет, никогда не слышал это имя. — Если честно, облегчение я не почувствовала. Дед мог врать очень убедительно. — И у нее нашли мою визитку? «Точно. Заляпанную кровью». «Это не очень хорошо», — заметил он. «Я, пожала плечами предоставляя судить ему». «Что скажешь?» — спросил он, добавляя во взгляд проницательности. «Пока ничего. Если ты ее не знаешь, я ее не знаю». «Отлично. Тогда я пойду». Я вновь взялась за ручку двери, в самом деле намереваясь уйти. «Ты ведь не собиралась докладывать мне об этом, значит, не считаешь, что это может иметь какие-то последствия?» «Я никогда не тороплюсь с выводами. Дело ведет Волков?» «Волков! И визитку видел только он? У меня нет повода ему не верить». «Хорошо». Дед открыл ящик стола, достал конверт, заглянул в него и бросил на стол. «Передай ему, объясни, что мы заинтересованы в том, чтобы убийца был найден как можно скорее. Разумеется, он может рассчитывать на нашу помощь». Я сунула конверт в сумку и направилась к двери, гадая, отчего у меня так паршиво на душе. «Ты с ним увидишься сегодня?» «Да, ближе к обеду. Держи меня в курсе». «Конечно». Я на всякий случай притормозила, может, он изволит еще что-нибудь сказать на прощание, но дед уткнулся в бумаге, и я вышла, тихо прикрыв за собой дверь. В приемной сидел какой-то тип, нервно поправляющий галстук. Я приблизилась к ретиному столу, и она шепотом спросила, «Ну как?» Ничего особо любопытного. «А вызывал зачем?» «Мозги промывал. Кто-то настучал, что я много пью». Наверняка Лялин. Этот знает, сколько трусов и лифчиков в моем шкафу. Черт, извращенец. Точно. Когда-нибудь я наберусь смелости и кое-кому здесь выскажу. Кажется, она говорила вполне искренне, поэтому я попросила. Лучше не надо. Конечно, но иногда очень трудно держать себя в руках. Нам за это хорошо платят. Это точно. Забудь, что я тут наболтала. «Уже забыла. Я покинула приемную, сделала несколько шагов по коридору и увидела Черника. Он вывернул из-за угла и вроде бы спешил по своим делам, но у меня сложилось впечатление, что толстяк-бухгалтер поджидал меня. Он как будто намеревался пройти мимо, но вдруг встал как вкопанный, сделал шаг, точно передумав, кашлянул и вновь замер. «Как дела?» — спросил он не в попад, потому что мои дела должны интересовать его так же мало, как его дела меня. — Отлично. — Ага. Я вот что подумал. Почему бы нам не выпить кофе? То есть вы ведь собирались в бар, разве нет? В другое время я бы отказалась, сославшись на дела. Но сейчас мне стало интересно, с какой стати его так ломает поэтому я молча кивнула, и мы направились в бар, который был на втором этаже. Алкоголя здесь не подавали, и небольшую комнату в китайском стиле следовало считать буфетом. Но отделана она была с таким шиком, что язык не поворачивался назвать ее так. Мы устроились возле стойки, Черник заказал две чашки кофе, посмотрел на меня и вдруг загрустил после чего принялся с интересом разглядывать лаковую миниатюру. Он явно собирался о чем-то поговорить, но сил хватило лишь на то, чтобы предложить мне кофе. Теперь он сидел и страдал, очень сожалея, что затащил меня сюда. «Господи, как мне надоели эти чокнутые! Гадай теперь, что у него на уме!» Я молча выпила кофе. Черник тоже не проронил ни слова — Лишь вытирал лоб носовым платком и сопел. «Какие-то неприятности?» — наконец решился он. «У кого?» — подняла я брови. «Мне ведь действительно важно знать», — с обидой заговорил он. «Почему ко мне все так относятся? Ведь я в команде, и ничуть не меньше, чем кто-то другой, заинтересован. Почему от меня всегда все скрывают?» «Дед вызвал меня, потому что какая-то сволочь настучала, что я пью, как лошадь. Я попробовала его переубедить, но не преуспела». «Вы это серьезно? обрадовался он. «Что серьезно? переспросил я с притворным удивлением. «Он действительно вызывал вас по этому поводу?» «Да». «Черник мне вроде бы не поверил». «В самом деле никаких проблем?» Проблемы, может, и есть, но меня они не касаются. Почему вы вообще заговорили об этом? Он злой как черт. Я же говорил, он точно взбесился. Причем до десяти разговаривал со мной вполне по-человечески, а потом и вызвал вас. Все знают, что вы... Ну, когда что-то случается... Он покраснел от досады, а я, согласно, кивнула, желая ему помочь. «У вас же юридическое образование», — добавил он, не придумав ничего умнее. «Это точно. Образование у меня есть. В штате деда я числилась помощником по связям с общественностью». Кажется, это так формулировалось. «На самом деле я осуществляла связь с милицией и сопутствующими службами, улаживая конфликты, которые время от времени у нас возникали» иногда проводила собственное расследование если так было угодно деду не могу сказать чтобы меня заваливали работой но накануне выборов обязательно что нибудь случалось в настоящий момент я взирала на черника и пыталась отгадать что кроется за его беспокойством значит у нас все нормально пробормотал он по-прежнему не верю мне, и попытался смотреть проницательно, для чего сощурил глазки, которые за стеклами очков казались до смешного маленькими, и выпятил вперед подбородок. Наверняка накануне долго тренировался перед зеркалом с какой-нибудь брошюрой в руках из серии «Как придать себе значительность». Я их сама на досуге почитываю, без особого, впрочем, толка, и Чернику они, судя по всему, пользы не принесли. Все? «Слишком сильно сказано», — наблюдая за ним, уточнила я. «Но пока ничего особенного». «Ага», — кивнул он. «Это «ага» совершенно не шло человеку его внешности, но сейчас ему было наплевать на это». Он взглянул на часы, поерзал на стуле, словно не мог решиться на что-то отчаянное. Затем приподнялся и сказал. «Ну, я пошел. Работы по горло» но тут же опустил свой зад на прежнее место и жалобно посмотрел на меня. «Я хотел...» «Слушайте, почему бы нам с вами как-нибудь не поужинать вдвоем?» «Если бы он вдруг начал глотать ножи и вилки, это произвело бы на меня меньшее впечатление». Однако я не свалилась с высокого табурета, и глаза таращить тоже не стала. Растянула губы в улыбке и порадовала его... «С удовольствием!» «Ага», — не очень-то вдохновился он. «Может, на следующей неделе?» «Или после выборов», — подсказала я. «Да-да, работа сейчас не в проворот». «В чем дело?» Убрав улыбку с лица совсем другим тоном, задала я вопрос. «Чего ты ерзаешь, как уш на сковородке?» «Ничего?» Испугался он и даже побледнел. Пот выступил на лбу крупными каплями, он забыл про свой платок и теперь сидел жалко, хлопая глазами. «Тебе кто-то звонил?» Вспомнив типа с хриплым голосом, спросила я. «Мне? Кто? Нет. С чего вы взяли?» «Возможно, кто-то, не пожелавший представиться». «Мне никто не звонил!» Взвизгнул он, Испуганно огляделся и стал сползать с табурета. Я легонько ухватила его за плечо. «Артурчик, если говорят «А», стоит сказать «Б» или вовсе рта не раскрывать. В противном случае это выглядит очень подозрительно». «Я... Да что вы, я просто хотел... Иди! У тебя работы выше крыши. Мой телефон ты знаешь». «Да, конечно, конечно». Теперь он выглядел притихшим или сильно озадаченным и по-прежнему испуганным. Кивнул мне и поспешно удалился из бара, при этом его слегка пошатывало. «Вот псих!» — в сердцах пробормотала я. Давить на него в настоящий момент не имело смысла. Чего доброго заработает инфаркт, а мне бери грех на душу, как будто у меня их и так недостаточно. С другой стороны, черник — истерик по призванию, вечно чего-то боится и подозревает мир в злых умыслах на свой счет. Сегодня он выглядел до того нелепо, что становилось ясно, что-то за этим есть. Не его фантазии, а некое событие, о котором он так и не решился мне сообщить, хотя и имел желание. — Ну вот, — загадал загадку, — теперь ломай голову. Однако голову ломать я не стала, выпила еще чашку кофе, и неожиданно на меня накатила лень. Захотелось домой, на родной диван, вздремнуть часик, а то и два, и пусть все катятся к черту со своими загадками. Я немного потешила себя этими мыслями и отправилась к машине. При свете дня она мне понравилась еще меньше, чем ночью, хотя и ночью вызвала острую жалость. «Может, стоит походить на курсы вождения?» Я обошла митсубиси-седан по кругу, покачивая головой. В самый разгар самобичевания услышала за спиной густой бас. «Это твой личный рекорд!» Повернулась и увидела Лялина, начальника нашей службы безопасности, рослого мужика лет сорока пяти с такими ручищами, что ими впору гнуть подковы. Он насмешливо улыбался мне, стоя в трех шагах от своего джипа, который выглядел как новенький хотя Лялин ездил на нем уже лет шесть. «Так раздолбать тачку за полгода?» «Это моя тачка», — напомнила я. «Конечно. Хочешь совет?» «Не хочу. Я так и думал. Однако, будучи старшим товарищем, не могу не напомнить, что садиться за руль. Вот только скажи что-нибудь по поводу моего пьянства», — перебил я, «и получишь в зубы...» «Это рискованно», — засмеялся Лялин. «Ничего подобного. Ты меня не тронешь. Деду это не понравится, а ты человек разумный и осторожный. На самом деле я просто не в состоянии обижать хорошеньких маленьких девочек». «Кто это здесь девочка?» — хмыкнула я. «Ладно», — засмеялся Лялин, обнимая меня за плечи. «В моем возрасте начинаешь чувствовать себя папашей всех, кому на пятнадцать лет меньше». «Хорошенькая, прозвучала, как небесная музыка», — хихикнула я. «Последнее время только и слышу, паршиво выглядишь». «Завистники! Идем, поговорить надо». Однако пошли мы не в офис, а устроились в машине Лялина. «Единственное место, где можно говорить по душам», — вздохнул он. «Тачку только что проверили, так что расслабься». «По какому случаю дед звал?» «Воспитывал». «Как считаешь, что следует ждать от жизни?» «Ты имеешь в виду убийство?» «Конечно. Дед вызвал меня, как только ты покинул его кабинет. Странно. У меня сложилось впечатление, что убийство его мало интересует. Он сказал, что ты одна справишься, и подключаться моему ведомству нужды нет. Тогда о чем ты хотел поговорить? О тебе?» «Интересно». Вздохнула я, вглядываясь в его лицо. Благодаря рыжим усам Лялин походил на добродушного моржа. Впечатление очень далекое от реальности. Ты с таким интересом разглядывала свою тачку. Не зная Лялина, можно было подумать, что он меняет тему разговора, но я неплохо его знала и, кивнув, ответила. Вмятина на крыле. Черт знает, откуда она взялась. Вот-вот. Ходят слухи, что ты много пьешь. Скажу больше, если верить слухам, ты законченная алкоголичка». «Спасибо», — фыркнула я. «А между тем пьешь ты немногим больше, чем любая девица твоего возраста, семейного положения и достатка». «Чего?» — подняла я брови. «Обожаю, когда ты строишь из себя дуру». «Ладно, ты выяснил, что я не алкоголик. Что дальше?» Кому-то понадобились эти слухи. «Олег», — вздохнула я, — «тебе надо менять работу. Слухи — это слухи». «Не скажи, детка. Все знают, что ты имеешь большое влияние на деда». «Чушь!» «Я сказал, влияние!» Ты держишься в стороне и всячески подчеркиваешь, что его дела тебя не касаются. Можешь мне поверить, я не считаю тебя серым кардиналом, я даже убежден, что тебе в самом деле безразлично, куда мы катимся всем скопом, но я также знаю, что дед способен изменить свое решение под впечатлением от разговора с тобой. Может, из желания выглядеть благородным в твоих глазах, или еще по какой-то забавной причине. И не только я это знаю. Мне не очень понятно. Нахмурилась я, так как разговор больше не казался занятным и вообще перестал мне нравиться. Сейчас объясню. Кому-то очень хочется, чтобы ты в его глазах выглядела скверно. Кто-то всерьез опасается твоего влияния. Кто-то к чему-то готовится. И это ты называешь, объясню? Кто-то кому-то... «Скоро выборы, и у всех крыша едет, в том числе и у тебя». «Возможно. Если у меня едет крыша, это не страшно. Хуже другое, если мы прохлопаем тот миг, когда...» «Ты меня успел запугать», — усмехнулась я, хотя испуганной не была. «Я сам напуган, и это убийство мне не нравится. Держи меня в курсе и подумай о моих словах». «По-твоему, наши конкуренты?» «Не обязательно. У нас достаточно своих умных голов». Вот в этот момент я насторожилась. Лялин не тот человек, кто будет делать подобные заявления ради красного словца. Мы обменялись взглядами. «И не задавай глупых вопросов», — проворчал он. «У меня ничего нет. Я всего лишь отвечаю за безопасность деда». Я знаю, скольких баб трахнул тот или другой его помощник, но я не знаю, о чем идет речь в кабинетах, куда мне нет хода. А хотелось бы, — не удержалась я. Доломоты в зубах. Потому что долгие годы в разведке обострили мой нюх. И я тебе по-дружески сообщаю. Что-то назревает, подспудно, в состоянии повышенной секретности, и такие, как мы с тобой, могут оказаться у разбитого корыта. Это очень просто, если не знать, кто твои друзья, а кто враги. А как узнать, кто есть кто в этом серпентарии? «Это что, предложение о сотрудничестве?» «К чему бы и нет?» — вроде бы обиделся Лялин. «Хорошо, буду смотреть в оба». «Давай-давай, смотри», — в тон мне ответил он, и я поспешила убраться из машины. «Ну и денек». Горько сокрушалась я, топая к своей машине. Сколько информации на мою бедную голову, как тут не выпить, чтобы поставить мозги на место. Но странное дело, пить совершенно не хотелось. Умеют же некоторые испортить жизнь человеку. Я отъехала на пару кварталов, чтобы не мозолить гражданам глаза. Приткнула машину возле тротуара, уткнулась подбородком, вскрещенной на руле ладони, и задумалась. Насчет влияний, которое я якобы имею на деда, Лялин ткнул в небо пальцем. Ничего подобного. Дед вообще не из тех, кто подвержен какому-либо влиянию. Происки конкурентов? Тоже вряд ли. Фигуру я для них незначительная, не стоит тратить на меня время. Выходит чешут языками от безделья, а Лялин в припадке подозрительности? Пожалуй, не стоит мне по вечерам в кабаках сидеть, можно дома перед телевизором. Для меня разница небольшая, а граждане решат, что я после нагоняя с пороком завязала или глушу водку в одиночестве, что вероятнее. Кстати, водку я не жалую и на ночь выпиваю исключительно в медицинских целях, у меня бессонница. Ближе к часу ночи я начинаю так жалеть себя, что орошаю подушку слезами, потому что жизнь моя... Кажется, мне загублены безвозвратно, и лишь полбутылки вина способны вернуть мне душевные равновесие и навивают дремоту. И с мыслью «а жизнь-то налаживается», я засыпаю. «Ты зануда!» — громко заявила я по привычке. «Давай делай что-нибудь, тебе ведь деньги платят. До встречи с Волковым не худо бы заскочить в пирамиду, разузнать о погибшей девице» найти Марка и дать ему задание присмотреть за черником. Нервы у него в конец расшатались. Вот пусть Марк им и займется». Я набрала номер сотового, однако абонент оказался в зоне недосягаемости. Это могло означать только одно. Марк счастливо проводит время в сауне. Посещение сауны было для него сродни священному обряду. И телефон он отключал, едва лишь переступал порог данного заведения — Руководствуюсь девизом «Пусть весь мир подождет». Не успела я отложить телефон в сторону, как позвонил Волков. «Сможешь сейчас подъехать в кафешку на Кузнецкой?» «Конечно», — ответила я и начала разворачивать машину.